Глава пятнадцатая. Самолет приземлился по расписанию. В аэропорту их встречала машина от управления. Потому, как блестели глаза Вишневского, Никита понял, что пока он спал, его шеф до чего-то додумался. «Спрашивать сейчас не имело смысла. Все равно им надо на доклад к вышестоящему руководству идти. Вот там все и услышат», — рассудил здраво парень. И оказался прав. Гуртовой выслушал доклад Никиты, кивнул и набрал лабораторию управления. «Анализы, что вам прислали коллеги неделю назад, готовы? Отлично! Ко мне на стол!» Едва положил трубку, обратился к Вишневскому. «Ну, рассказывай! Вижу, что сидеть спокойно не можешь!» И Вишневский начал рассказ. Никита слушал и удивлялся. А ведь прав его наставник. «Все же как на ладони!» Когда же он сам сможет вот так складывать очевидные факты? А Егор Матвеевич Гуртовой слушал и молчал. Изредка кивал головой, соглашаясь. И все шло как по маслу, но тут принесли анализ ДНК той семенной жидкости, что собрали на Ульяне, и все рухнуло. — Да твою ж дивизию! — ругнулся Гуртовой. И только, казалось, Вишневский не расстроился. Он даже со стула вскочил и начал ходить по кабинету, лихорадочно потирая руки. Ну, правильно все, Не мог Антип так облажаться и ДНК свою оставить на месте преступления и девчонок начать до дна высушивать. Помощник это его, Иван. Тот, что Ульяну в аэропорту встречал. Встречал по заданию Антипа. Чаем напоил, подготовил девушку, так сказать. Но у Антипа со мной свои счеты, И Егор Матвеевич. Не только со мной. «К Стефану у него тоже претензии имеются, согласись!» Гуртовой медленно кивнул, признав правоту слов Владимира, и тот продолжил. «Ох, чувствую, решил Иван раньше сил набраться. Не терпится ему быть таким же сильным, как учитель его. Ой, не терпится! Вот дурак и натворил дел, и девчонок убил, и своего учителя подставил!» «Хочешь сказать, что он за своим учителем, точнее, после него, тех девушек, «Над теми девушками!» Гуртовой замялся, подыскивая удобное слово, помня о том, что одна из девушек была дочь друга и соратника, Ульяна. «Измывался!» А вспомни-ка, Егор Матвеевич, какой выброс энергии дает тело в момент, когда испытывает боль. Антипу нужна была только первая кровь девушек, да их женское желание. Помнишь, Ульяна сказала, что после того чая испытала острое желание заняться сексом? «Ты сам-то вспомни, сколько сил в тебе прибавлялось после того, как вы с Ниной Ивановной твоей, как в молодости, до одури, до полночи, а?» Никита хмыкнул и опустил в стол глаза, а гуртовой только крякнул. Вишневский же продолжал. «А иначе, как он столько лет от нас скрывался до да силу свою копил? Заметь, по капельке копил. Сколько лет ведь прошло, а? А мы о нем ни слухом, ни духом не знали. Ой, нет, не так давно у него ученик его появился Иван этот. И этому Ивану-дураку нужно сразу и много. То, что он потом, после учителя, с ними должен был делать, мы не знаем. Но явно не то, что он делал. Мало ему было просто сексом с ними заняться. Он ведь бил их, зверски бил до последнего их вздоха. Вот так он и силу свою их забирал. Ах ты ж гаденыш! Вишневский опять заходил по кабинету. Мы же не знаем, сколько лет он у Антипа в учениках ходит. Видно, не один год уже. Вот и надоело видать гадёнышу. Самостоятельности захотел тварь. Это сколько ж таких вот изнасилованных и избитых до смерти девчонок может быть по всей стране. Это ж просто нам так, прости господи, повезло, что две подряд, да в самом углу парка. Да потом Ульяна точно так же. И кстати, Ульяна ведь никогда на память не жаловалась. А тут вроде и есть у нее образ в мыслях, но очень расплывчатый. Так только рост, фигура до да цвет волос. Это хорошо, что она мне фото номера машины, на которой он ее в аэропорту встречал, скинула. А уж там и права его водительские были, и фото его. И ведь правда, Иван его зовут. Не соврал, когда представлялся у Лияши. А не соврал, потому что знал, что вранью она по ауре его увидеть сможет. «А ведь, пожалуй, ты прав, Володь». Медленно кивнул Гуртовой, соглашаясь с доводами Вишневского. «Он ведь знал, что Ульяна маг, а потому ауру его она глянет обязательно, потому и не врал ей имя свое называя, потому и молчал он всю дорогу, чтобы не выдать себе, и рассказать ему земледельцу, неспособному видеть ауру, и предупредить его мог только маг, учитель его. «А у меня картинка не складывается», — подал голос Никита. Иван этот, ученик Антипа, он же не из магов, он же земледелец. Он-то как, будучи земледельцем, энергию в себе забирал. — Никита, не разочаровывай меня, — рявкнул Вишневский. — Где все эти соития происходили, помнишь? — В лесу, на голой земле, — медленно выдохнул парень. — Ах ты ж гад! Так вот он так, через энергию земли забирал? Вот же урод! — Молодец, сам допёр. — усмехнулся Гуртовой и, повернувшись к Вишневскому, произнес. — Что ты там про короля-то говорил? Вот, спешу обрадовать тебя. Ждут нас сегодня с тобой на аудиенцию. Сам там и расскажешь все, и вопросы свои тоже сам там задашь генетикам его величества. Я думаю, что им тоже есть что нам рассказать, раз уж король Стефан непременно тебя пожелал сегодня видеть. — Серьезно? — Ой, да ладно тебе, Вишневский! — усмехнулся Егор Матвеич. «А то мы все не знаем, что этот тунгусский ведьмак для вас для обоих со Стефаном стал вехой отсчета. Его правление от твоего понижения в должности. Может, вот сейчас он тебя и повысит обратно, а меня на пенсию спишет». «Егор Матвеевич начала задачи на Вишневский. Тут такое дело, я хотел о переводе тебя попросить». «Что? Куда? С ума сошел? Не знаю ничего. И знать не хочу». — Да не булька ты как чайник на плите, выслушай сначала, — усмехнулся Вишневский. — Не на пенсию ведь я собираюсь, я всего лишь в глубинку прошусь. Заметь, сам прошусь. Да и преемник достойный у меня есть. — Ну-ка дай угадаю, — откинулся на спинку стула гуртовой и уставился хитрыми глазами на своего друга. — Не как к дочери в глубинку ты собрался, да? — Есть такое дело. На свое место вот Никиту хочу тебе рекомендовать. Он парень толковый, самостоятельный и мною уже не один год натасканный. Владимир улыбнулся, увидев, как парень покраснел, услышав похвалу. «Нет, ну и какой ты друг после этого? Я же уже и жене пообещал, что на пенсию уйду». «Рано тебе еще, Егор Матвеевич, на пенсию. Я же тоже не на печку сидеть еду к дочери, а работу налаживать в том отделе». «Вот и ты тут с молодежью останешься», — кивнул Вишневский в сторону Никиты. А уж когда его натаскаешь, тогда и пойдешь себе на пенсию, шаркая тапками. — Ишь ты! все уже за всех распланировал! — расхохотался Гуртовой. — А вот мы с тобой съездим сейчас к Его Величеству Стефу, и послушаем, что он для тебя приготовил. Зря, что ли, Его Величество так ждал твоего возвращения. — Когда надо быть пред очи венценосной особы? Душ-то хоть успею с дороги принять. — Успеешь, успеешь, еще и отдохнуть успеешь. На ужин нас ждут сегодня их величество. На моей служебной машине поедем. Все, свободны. Отдыхайте оба на сегодня. Но выйти из кабинета начальника Владимир с Никитой не успели. На столе зазвонил вызов и раздался голос дежурного. Егор Матвеевич, у нас тут гость долгожданный в столицу пожаловал. По сводкам его Вишневский запрашивал. Он сейчас стоит в аэропорту, чемодан ждет. Владимир с Никитой переглянулись. Неужели Ивана вычислили? Вишневский подошел к аппарату связи и глянул вопросительно на Гуртового. Тот кивнул согласно, мол, «Командуй». «Парня не брать, проследить, куда поедет, себя не выдавать, к нему не подходить ни при каком раскладе. Он один прилетел». «С полным самолетом попутчиков!» — съязвил неизвестный дежурный. «Пошути, «Пошути мне, мне ещё!» — рявкнули Гуртовой и Вишневский одновременно, и Владимир продолжил. «Упустите парня, сам за его преступление сядешь. Веришь, что я тебе смогу это устроить?» — Верю. Понял. Выполняем. — Докладывать мне лично, — закончил гуртовой. — Работайте, уровень опасности красный. — Ясно. — Ну ты смотри, десерт к ужину Его величество пожаловал. — хмыкнул Вишневский и собрался располагаться на стуле. — Вишневский, поезжай домой. приведешь себя в порядок и возвращайся. Ты не один тут у нас работать и руководить умеешь. — Но это приказ. Не переживай, за два часа ничего не пропустишь. Обещаю. Thank <music>